Глава 19 Отступление от тезиса Диверсия, изменение тезиса, расширение и сужение его, усиление и смягчение, внесение и исключение оговорок и условий, подразумевающиеся условия и оговорки, Амонимы, синонимы, перевод спора на точку зрения выгоды или невыгоды. первое Совершенно оставить во время спора в стороне прежнюю задачу спора неудачный тезис или довод и перейти к другим называется сделать диверсию диверсия делается различным образом наиболее грубый способ состоит в том что спорщик прямо сразу оставляет довод или тезис и хватается за другой. это случается чрезвычайно часто в митинговом споре например рабочий доказывает смешную мысль что нерабочие мешали займу свободы а буржуазия Он видит, однако, что заврался, и что противник его побивает в споре, и он делает диверсию. К избитой фразе «Вообще войну затеяли капиталисты». Противник не сумел использовать своего положения и поддался на уловку, стал сейчас же доказывать, что и войну затеяли не капиталисты. Диверсия удалась. Часто диверсия состоит в переходе на личную почву. Например, юный идеалист доказывает человеку опыта, что такой-то поступок малодушен и бесчестен. Тот сперва стал спорить чин но, видя, что, делая его плохо, сделал диверсию. «Очень вы еще молоды и неопытны». Поживете, узнайте жизнь и сами со мною согласитесь. Юноша стал доказывать, что молодость ни при чем, что он знает жизнь. Диверсия удалась. Или другой случай. Спорят, прав ли министр, опубликовав такие-то документы. Один из спорщиков видит, что дело его плохо и предпринимает диверсию. Вы как-то пристрастно относитесь к этому человеку. Вот недавно вы еще утверждали, что мера, принятая им в таком-то случае, вполне целесообразна, а оказалось, что как раз она привела к противоположным результатам. Противник начинает доказывать, что мера оказалась благодетельной. Диверсия удалась». Иногда для диверсии нарочно подыскивают и выдвигают какой-нибудь парадокс или же такое мнение, на которое противник заведомо не применит накинуться. Это своего рода приманка для диверсии. Нередко диверсия производится очень тонко и незаметно, с постепенными переходами и так далее. Второе. Если спор идет не из-за тезиса, а из-за доказательства, то диверсия состоит в том, что защитник тезиса бросает доказывать свой тезис, а начинает опровергать наш или требует, чтобы мы доказали наш тезис. Вот пример. Один юный спорщик затеял спор с не менее юной девицей, причем она... Старалась всячески защитить какой-то трудный тезис. Спор был из-за доказательства. После многих трудов юная спорщица, видя, что дело у нее не двигается вперед, обратилась к противнику э, с претензией. «Да что это, я все доказываю свое мнение, а вы только критикуете. Критиковать легко. Докажите-ка вы свое мнение» почему вы так в нем убеждены юный спорщик мало разбирающийся в технике спора устыдился как это в самом деле она все доказывает и трудится, а я только критикую диверсия удалась он стал доказывать свой тезис и потерял нападение не бесполезно в заключении заметить что всякая диверсия, если мы уходим от прежнего тезиса, обращается сосредоточенный спор в бесформенный. При диверсии от довода или от доказательства спор, конечно, может остаться и сосредоточенным. Третье. От диверсии надо отличать другой род софизмов, связанных с отступлением от тезиса или довода. Изменение тезиса – Или довода Мы не отказываемся от них, наоборот. Делаем вид, что все время их держимся, но на самом деле мы их изменили. У нас уже другой тезис или довод, хотя бы и похожий на прежний. Это называется часто подменой тезиса или довода. К числу разных видов такой подмены относится прежде всего расширение или сужение тезиса или довода. Например, вначале спорщик поставил тезис «Все люди эгоисты», но увидев, что нельзя его доказать и возражения противника сильны, начинает утверждать, что тезис был просто люди-эгоисты. Вольно же вам было его так понимать широко? Я имел в виду, конечно, не всех, а большинство. Если же наоборот противник выставил тезис «люди-эгоисты», софист старается истолковать его в более выгодном для себя смысле, в том смысле, что все люди эгоисты, так как в таком виде тезис легче опровергнуть». Вообще свой тезис софист обыкновенно старается, если дело плохо, сузить, тогда ему легче защищать. Тезис же противника он стремится расширить, потому что тогда его легче опровергнуть. Нередко он прибегает к разным уловкам, чтобы заставить самого противника сгоряча расширить свой тезис. Это бывает иногда нетрудно, вызовав в горячей голове дух противоречия. Еще примеры другого рода расширения и сужения тезиса. Тезис. А. Хорошо знаком с русской литературой. Нападающий расширяет его. А. Знаток литературы. Вообще. Защитник же суживает а знаком хорошо с современной русской литературой. Четвертое. Родственно с расширением и сужением тезиса усиление и смягчение его. Они приводят к искажению тезиса и встречаются, пожалуй, еще чаще. Тезис был дан, например, такой. Министры наши бездарны. Противник искажает его, усиливая. Вы утверждаете, что министры наши – идиоты. Защитник же тезиса, если дело плохо, старается смягчить его. Нет, я говорил, что министры наши не на высоте своего призвания. Или другой пример. Тезис. Источник этих денег очень подозрителен. Противник усиливает тезис. Вы утверждаете, что деньги эти краденые. Защитник, если находит нужным, смягчает тезис. Я говорил только, что источник этих денег неизвестен. Усиление тезиса обыкновенно выгодно для нападающего и производится нередко, в высшей степени бесцеремонно и нагло. Смягчение тезиса обыкновенно производится защитником его, так как помогает защите. И тут часто не особенно церемонятся.